Часть вторая. История возникновения и развития конфликта. Настало время обратиться к прошлому и разобраться в том, что привело к трагическим событиям второй половины 2023 года. Подробно описывать всю историю развития еврейско-арабских отношений за последние сто лет я не стану, но мы сконцентрируемся на ключевых для темы этой книги моментах. Глава 7. Сионизм. Прежде чем начать рассказ, представляется важным разобраться с тем, что такое сионизм и как понятие, и как движение. Потому что именно иммиграция в Палестину евреев-сионистов стала отправной точкой самого длительного в современной истории конфликта. За более чем столетнюю историю сионизма а этот термин был введен в употребление австрийским писателем и философом Натаном Бирнбаумом в 1890 году, он стал, пожалуй, одним из наиболее часто встречающихся в общественно-политическом лексиконе понятий. Натан Бирнбаум, годы жизни 1864-1937, австрийский еврейский писатель и философ, один из основоположников сионистской идеологии. Впоследствии, отказавшись от идеи сионизма, примкнул к еврейскому ортодоксальному движению и стал одним из его идеологов и лидеров. Подробнее о нем смотрите соответствующую статью в Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам. В русскоязычной публицистике и журналистике, ввиду отрицательного отношения к Израилю, Во второй половине 20 века в основном преобладала негативная трактовка термина «сионизм». В современной России, по крайней мере на официальном уровне, от подобных однобоких трактовок отказались. Вот как определяется «сионизм» в таком авторитетном издании, как Большая российская энциклопедия. «Сионизм» от названия горы Сион в Иерусалиме, еврейское национальное движение, ставящее своей целью «Объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине» в Израиле, Эрец, Исраэль. Иными словами, сионизм представляет собой один из вариантов движений национального возрождения, которые были довольно популярны в XIX и начале XX века. Однако, в отличие от остальных национальных движений, перед евреями стояла задача не просто объединиться и или получить независимость для политически раздробленных частей одной нации, но сначала собрать всех, или, по крайней мере, значимую часть соплеменников в одном месте и научить их говорить на одном языке как в буквальном, так и в переносном смысле. Практическая реализация этой идеи началась еще в последней четверти XIX века но на системный уровень она вышла уже на рубеже веков благодаря деятельности Теодора Герцля, которого по праву считают основоположником политического сионизма. Теодор Беньямин Зеев Герцль, годы жизни 1860-1904, австро-венгерский журналист и биллетрист, основатель политического сионизма, провозвестник еврейского государства и создатель Всемирной сионистской организации. Подробнее о нем смотрите в частности соответствующую статью электронной еврейской энциклопедии. О развитии этого движения написано множество работ, и повторять их смысла нет. Однако некоторые аспекты функционирования сионизма как некой системы институтов подчеркнуть стоит. Они помогут лучше разобраться в проблеме арабо-израильского противостояния. Во-первых, надо отметить изначальное отсутствие однородности в сионистском движении. Отказ от единоначалия и, более того, некоторые устремления, которые можно назвать анархическими, имманентные свойства еврейской религиозной и бытовой культуры. Этим же характеризуется политическая и деловая культура современного Израиля. Как отмечает известная российская исследовательница Татьяна Карасова, для сионизма была характерна идея суммирования разных подходов к основным вопросам идеологии и политики. Существовало и существует несколько направлений этого движения. Либеральное, так называемый общий сионизм, рабочее, трудовое, лейбористское, движение социалистического толка ревизионистское движение, находившееся на правом фланге сионизма, и религиозный сионизм. Упоминаю я об этом потому, что современные политические силы государства Израиль в том или ином виде являются прямыми наследниками соответствующих течений сионизма. Кроме того, важно понять, что, несмотря на общее стремление создать собственное национальное независимое образование – Еврейские элиты по ряду более практических вопросов, в частности вопросу взаимоотношений со своими арабскими соседями, имели разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Во-вторых, изначально сионизм, в отличие от некоторых других национальных движений, стремился действовать в рамках установленных на территории Палестины правовых норм законов Османской империи до Первой мировой войны, Уложений британского мандата после. Вооруженная борьба, в том числе с применением террористических методов, которые не поддерживались значительной частью еврейской общины Палестины, стала играть более существенную роль уже относительно незадолго до создания государства Израиль и была направлена в основном против англичан. В данном случае я не имею в виду оборонительные действия еврейских отрядов по отражению нападений вооруженных арабских групп. Это все-таки несколько другая специфика. Одним из наиболее известных подобных действий стал осуществленной одной из еврейских военизированных организаций Иргун уми Эцель, Национальная военная организация. 22 июля 1946 года подрыв крыла гостиницы «Царь Давид» в Иерусалиме где помещались штаб-квартира мандатного правительства и командование британских военных сил в Палестине. И в-третьих, как отмечает Карасова, сионизм изначально был европоцентричен. Сионисты собирались жить среди арабов, но они не интересовались, как арабы будут это воспринимать. Они считали, что важнее, чтобы об их планах знали в Лондоне, Вене или Париже. Крайне важно понимать, что сама идея возрождения еврейской государственности на Ближнем Востоке – это изначально абсолютно европейский проект. А люди, которые занялись его реализацией, либо совсем не представляли себе реалий этого региона, либо имели крайне смутное о нем представление. Даже жизнь на территории Палестины поначалу не слишком способствовала изменению ситуации. И такое положение вещей – не могло не сыграть негативную роль в развитии еврейско-арабских отношений. Что и произошло.